Глава четвертая. Тварь из Лоундейла. Выбираться на берег Тине пришлось самостоятельно. Йорк дважды пытался продраться к ней через ивовые заросли, но река точно издевалась. Сперва делала вид, что не прочь подпустить его поближе, а потом насмешливо разверзала очередную тонкую дыру и накрепко стискивала щиколотку неосторожного спасателя корнями. Первый раз детектив всего лишь потерял ботинок, но не внял предупреждению, и во второй провалился по пояс в ледяную воду. Ила в том месте было почти по колено, и Роллинсу пришлось использовать автомобильный трос, чтобы вытащить напарника из ловушки. «Какой белой обезьяны вы вообще там делаете?» В сердцах ругнулся Йорк, отжимая штаны. Его не смущал ни труп в полушаге, ни свидетельница. а а «Телефон теперь сдох, чтоб его...» «Жить очень хотелось», — буркнула Тина и, с трудом поднявшись на негнущихся ногах, вступила на соседний полузатопленный ствол, затем на корень и еще, и еще, пока, к собственному немалому удивлению, не очутилась на твердой земле. «А как вы здесь оказались?» «Долго объяснять», — поморщился Юрк, влезая в мокрые штаны. «Как насчет того, чтобы проехаться в участок?» «Поболтаем за чашкой кофе. Расскажем друг другу пару волнительных историй. Я вам о серийном убийце, который орудовал больше пяти лет. Вы мне о том, как помер вон тот счастливчик». И Йорк многозначительно дернул подбородком в сторону трупа. Перспектива провести полночи в участке замаячила перед Тиной во всей своей ужасающей полноте. «Нет...» «Мне надо в больницу. Я сейчас потеряю сознание, кажется». «Так мы тогда труп запишем на вас?» обрадовался Йорк. «Чтоб ты правда утопился!» От души пожелала ему Тина и молча поковыляла наверх. Ее грела мысль, что в салоне полицейской колымаги сухо и, возможно, тепло, если печка не сдохла. Роллинс остался у Кёнвальда стеречь остывающее тело и меланхолично курить, сидя на толстой ивовой ветви. Его слегка курносый профиль неплохо смотрелся напротив Серебряной реки, внося абсурдистские мотивы в окружающий пейзаж. А Йорк, явно воодушевленный, заскочил в машину, оглушительно хлопнул дверью и прямо через пустырь по кочкам рванул к дороге. Печку он врубил почти сразу, да так мощно, что стало душно, несмотря на приоткрытые окна. Водил детектив в специфической манере. Сирена оглашала истошным визгом Лоундейл, вечерний, уже наполовину дремлющий. Светофоры, по мнению Йорка, работали исключительно для гражданских. Благо улицы были уже полупустые, а редкие встречные машины, к счастью, успешно шарахались с перекрестков. Обочины мелькали за окнами с тошнотворной скоростью, и то рывком подбирались вплотную, то отскакивали за разделительную полосу. «Бедные кошки!» — пронеслось у Тины в голове, когда автомобиль в очередной раз едва вписался в поворот и ее впечатало в дверцу. «Кажется, они останутся без ужина навсегда!» Когда она, наконец, очутилась у ворот полицейского участка, ее уже мутило по-настоящему, и сознание уплывало. «Вы ужасный человек!» — простонала она, обвисая на заборе. «Ноги не держали». «Мне говорили!» – отмахнулся Йорк, сосредоточенно пытаясь реанимировать свой мобильник. Судя по трагически заломленным бровям, пациент был непоправимо мертв. «И вы чудовище!» «А вот это еще нет!» – польщенно улыбнулся он. Обмен любезностями прервался на самом интересном месте. Звякнул дверной колокольчик, и на порог черной воды выскочил Оливейра – а за ним почти столь же проворно мисс Рошет в элегантном белом платье и сером жаккардовом пиджаке. «Мисс Мейнард», — сплеснула она руками, — «что случилось? Вам плохо? Вас привез этот изверг?» На лице Оливейры промелькнуло занятное выражение, нечто среднее между исполненным ужасопониманием и тщательно замаскированным сочувствием. «Присядьте на бордюр», — посоветовал он со вздохом. Я сейчас принесу воды с лимоном и льдом. Как вас угораздило. Роллинс обычно не пускает детектива Йорка за руль. М -м -м. из милосердия. А чтоб еще и с пассажиром. Тина тряпочка исползла на асфальт и уткнулась лбом в колени. Меня позвал на свидание один тип. Потом попытался убить, но сам утонул лаконично пояснила она, стараясь не обращать внимания на предостерегающее сопение детектива, а потом встрепенулась. «Кошки! У меня дома шесть голодных кошек, а я тут наверняка застряну до ночи!» «Давайте ключи», — быстро <сориентировалась>, сориентировалась мисс Рошет — «и скажите адрес. У меня всего два кота, но, видит Бог, я вас прекрасно понимаю». Пока Тина выискивала в рюкзаке связку ключей, отчаянно надеясь, что не утопила ее в реке, Оливейра успел метнуться в кофейню и вернулся со стаканом ледяной подкисленной воды. Это пришлось весьма кстати. Йорк, правда, старательно портил удовольствие, нетерпеливо притопывая ногой, одетый в один только мокрый носок, но мнение детектива мало кого волновало. А уже оказавшись внутри приземистого здания, прослужившего полицейским участком не меньше полувека, Тина оценила степень преуспевания черной воды и осознала, что процветать это заведение будет во веки веков, ну или, по крайней мере, до тех пор, пока не переведутся в лоун копы. Здание пропахло кофе от порога до самой крыши. Урны распухли от использованных бумажных стаканчиков в коричневых подтеках, смятых пакетов из-под пончиков и коробок от пиццы. Ополовиненные стаканы красовались на стойке, на подоконниках, на захламленных столах, в каждом кабинете, куда ей довелось заглянуть по пути в святая святых Йорка. И, надо сказать, даже поздним вечером людей здесь было куда больше, чем в библиотеке в самые удачные дни. «Сколько у вас тут человек работает?» — поинтересовалась Тина в полголоса, не особо рассчитывая на ответ. Детектив поскреб в затылке. Ну, вообще-то больше сорока. И еще двадцать в северном отделении. А что? Не думала, что в Лонделе столько полицейских. А, так тут же после войны гарнизон долго стоял, отмахнулся Йорк. И вообще, подумайте лучше, что будете рассказывать на допросе. Тина ощутила, как в груди у нее заворочилось нечто подозрительно, похожее на гнев. Так. «Это все же допрос?» «Ну, человек ведь умер». «Он что, издевается?» «А где вы были, когда он пытался меня убить?» вкрадчиво спросила Тина, отчаянно пытаясь успокоиться. Выходила так себе. «И почему вы потом приехали так быстро? И зачем извинялись? Вы что, следили за мной?» Йорк закашлялся. Из ближайшего кабинета высунулась коротко стриженная рыжая голова, неопределенной гендерной принадлежности, и ехидно ухмыльнулась. «Сдавайся, заноза! Она тебя уела!» Голос оказался низкий, харизматичный и стопроцентно женский. Тина невольно прониклась симпатией к рыжей незнакомке. «Сама сдавайся, Пэк!» — огрызнулся детектив. «И вообще, мне тут надо протокол допроса вести!» «Не займешься, а? И я был бы не прочь позаимствовать у кого-нибудь сухие штаны!» Пэк закатила глаза. «А твои-то почему оцерели? Хотя нет, а лучше не рассказывай. Я хочу сохранить веру в твою мужественность». «Так ты в меня все еще не веришь?» — умилился Йорк. «Ладно». «У тебя пять минут, чтобы дохлебать смертоносную сахарную бомбу, которую ты по недоразумению называешь «мокка», а потом тащи задницу в мой кабинет, и задницы своих приятелей тоже. Не выношу, когда кто-то подслушивает в коридоре». Рыжая изобразила оскорбленную невинность и захлопнула дверь. «Это была наша катастрофа, то есть Пегги Орайли». Держит в порядке полицейские архивы и в ужасе остальной участок. Ее ядом можно два раза отравить весь городской водопровод и канализацию заодно. А мне показалось, что вы друг друга стоите? Заметила Тина, сделав мысленно пометку, обязательно подружиться с этой ПЭК. Я? ужаснулся детектив. Да я вообще ангел! И, кстати, добро пожаловать! Коридор внезапно закончился, глухой белой стеной, как вначале показалось. Но затем глаз нехотя выхватил в сумраке очертания двери и темный провал скважины. Йорк порылся в карманах, отыскал ключ и дважды провернул в замке, а потом с усилием надавил на дверь плечом. Та поддалась не сразу, но все же стронулась с места натужно с пронзительным скрипом. «Ну, не дворец, конечно!» Весело повинился детектив, проходя первым и щелкая выключателем. «Зато на самых задворках нашего сумасшедшего дома. Так что здесь тихо. Только окон нет». «А почему?» «Ну так это раньше была кладовка. Тут хранили разную архивную хрень. А когда меня повысили, я потребовал отдельный кабинет. Ну и получил. А ПЭК пришлось забрать отсюда свой мусор и выметаться в подвал». Утины вырвался смешок. «Я начинаю понимать, почему она к вам так относится». Комната оказалась довольно большой, что отчасти компенсировало отсутствие окон. Всю дальнюю стену занимал огромный стереоскопический плакат. Мост над бездной, мшисто-зеленые склоны гор, пронзительно-синее небо в перьях облаков. Его частично закрывала двусторонняя грифельная доска-перевертыш, вроде тех, что используется в школе исписанное сверху донизу. Кое-где на магнитах были прилеплены фотографии. У другой стены приткнулся монструозный письменный стол, составленный по меньшей мере из четырех обычных. На одном углу гудел полуоткрытый ноутбук, на другом изваянием красовался древний стационарный компьютер, облепленный разноцветными стикерами. Документы были рассортированы по стопкам и папкам. Над столом слева висела большая карта Лоундейла и окрестностей, сплошь в заметках, записках, картинках, изрисованное стрелками и утыканное булавками. Пожалуй, единственное, что связывало теперь рабочий кабинет детектива с архивным прошлым — огромное количество коробок с бумагами на полу и несколько стеллажей, забитых скоросшивателями. «Располагайтесь!» — радушно предложил Йорк, выкатывая из-за полок разбитое кресло на колесиках. «И задавайте вопросы, пока ПЭК не пришла». «Кое-что я бы не хотел видеть потом в протоколе». «Что-то у меня нехорошее предчувствие». «Ну...» — Тина немного растерялась, не зная, с чего начать. «А кто это вообще был?» Йорк недоуменно сдвинул брови. «Труп?» — Тина кивнула. «Да, он часто заходил к нам в библиотеку, но ничего особо о себе не рассказывал. Как его вообще звали?» И не работал же он действительно в перевозках Брайта. Они сто лет как закрыты». «Причем совершенно безнадежно», — хмыкнул детектив и сощурился. «Мисс Мейнард, только не говорите, что вы поперлись на свидание куда-то к разваленным, смутным типам, не удосужившись даже имя его спросить. Если да, то у меня для вас хреновые новости». «Вы в группе риска и в списке номинантов на самую дурацкую смерть!» «Да что вы себе!» «Секундочку!» Зазвонил местный телефон. И вовремя. Тина прикусила язык и кое-как сумела справиться с приступом раздражения, пока Йорк хмурился и черкал в блокноте, прижимая плечом трубку к уху. «Труп привезли! Хорошо, что быстро, пока Грим Гроув не свалил из своего царства мертвых!» «А, так насчет биографических данных. Вашего убедительного ухажера, мисс Мейнард, я уже почти шесть лет знаю как тварь из Лоундейла. На его счету четыре доказанных эпизода, но я считаю, что их по крайней мере в десять раз больше. Четырежды он был настолько небрежен, что нам удавалось найти части тела его жертв. Остальные пока числятся пропавшими без вести. В том числе моя жена». Сердце ухнуло в пятки. Тина рефлекторно облизнула пересохшие губы, ощущая себя последней сволочью из-за того, что только что злилась на Йорка. — Заболезную, — тихо произнесла она, уткнувшись взглядом в ярко-розовый стикер на столешнице. — Мисс Рошит упоминала о том, что вы вдовец, но я и подумать не могла... — Что я подсуну вам убийцу своей жены? — криво ухмыльнулся Йорк. А я люблю, знаете ли, неожиданности. Правда, не такие, как сегодня. Я правда испугался. Так вот, про труп. Где-то два года назад у меня появились основания считать, что в миру тварь из Дейла носит имя Джека Доу. Я не шучу сейчас, наклонился детектив через стол, доверительно понижая голос. Его правда так зовут. И, по-моему, тут судьба бессовестно потакала своему нездоровому чувству юмора. Наследничек то ли потрошителя, то ли неопознанного трупа в традиционной юридической практике. Родом этак из XIX века. Его следы в прошлом теряются где-то недалеко от Тейла. По крайней мере, именно этот город он указал как родной, устраиваясь курьером в службу доставки в Сент-Джеймсе. Правда, запрос в полицию Тейла ничего не дал. Парень то ли соврал, то ли жил там жизнью призрака. Ну, так или иначе, в Сент-Джеймсе он не задержался и сбежал оттуда в Форест, а затем в Лондейл. Работу менял часто, но все время выбирал должности, так или иначе связанные с разъездами. За дверью послышался шорох, затем скрип. Тина была почти уверена, что снаружи столпилась получастка во главе с ПЭК, но детектив предпочитал пока делать вид, что ничего не замечает, И она последовала его примеру. «И когда вы поняли, что он причастен к убийствам?» «После исчезновения Эми. скривился Йорк и взлохматил себе волосы, яростным коротким движением, точно пытаясь изгнать воспоминания. «Личная заинтересованность — великая вещь, знаете ли. Я тогда перевернул весь город, но ничего не нашел». От отчаяния я обратился к прошлому, выискивая в газетных заметках и полицейских протоколах хоть малейшие намеки. А когда увидел картину целиком, у меня волосы на руках дыбом встали. Оказалось, что в Лоундейле уже года полтора стабильно пропадали люди. Чаще женщины и дети, но бывало по-разному. Никто и подумать не мог, что это резвится один больной блюдок. Да и я тоже не сразу понял бы, что связывает все случаи, если бы не Пэк. Она сразу просекла, что убийцы привязаны к лунному циклу. Жертвы пропадали за пару дней до новолуния или полнолуния. И Эми тоже. Я начал прорабатывать ее связи по новому кругу, потом других пропавших и вышел на Джека Доу. Он всегда был поблизости от жертв. Курьер, разносчик пиццы... Водитель фургона в химчистке, клиент кафе. Я был готов прижать его в любую минуту. Но он оказался воистину изворотливой тварью. Нет трупов, нет и обвинения. А по тем четырем случаям, когда находили части тела, он отмазался. Я даже раздобыл ордер на его арест, но не сумел доказать вину. И ублюдка пришлось отпустить. Он затих на полгода А потом люди опять стали пропадать. Слежка, обыски, не помогало ничего. Он с легкостью избавлялся от любых хвостов. Жучки находил и выбрасывал, точно видел меня насквозь. Йорк сделал паузу, чтобы глотнуть воды. Тина внезапно вспомнила выражение его лица там, у реки, и по спине холодок пробежал. «И при чем здесь я?» Детектив переплел пальцы в замок и уставился на нее задумчиво. «А вот тут начинается самое интересное, и не совсем законное. Я подумал, что если не могу предотвратить преступление, то почему бы его не спровоцировать, но на таких условиях, которые обеспечат мне победу? У всех жертв твари имеется кое-что общее, это замкнутые люди». Одинокие, несчастные, часто неблагополучные. Такие, которых и хватится-то не сразу, если что. И вы, мисс Мейнард, просто подарок. Синий чулок с выводком кошек». Лицо вспыхнуло. «Вы нарываетесь, детектив?» Он развел руками. «А вы что-то имеете против правды?» «И, между прочим, это не я придумал, а ваша драгоценная напарница сказала». Я зашел взять подборку газет, а получил еще и последнюю деталь для своей гениальной ловушки. Остальное было делом техники. Выяснить, куда устроился работать Доу, шепнуть пару слов его коллегам об одинокой красотке в библиотеке и ждать. Надо заметить, клюнул он на вас почти сразу, но, видимо, заподозрил неладное и потом еще год кружил поблизости». «Это стоило лондейлу девяти пропавших без вести, чтобы вы знали». Тина глубоко вздохнула. Руки слегка дрожали. «Вы что, просто подбросили ему меня? Как приманку? Зная, или точнее догадываясь, кто он?» «Все было под контролем», — как-то слишком быстро откликнулся Йорк и снова наклонился, опираясь на стол. «Прослушка под стойкой!» «Наружное наблюдение. Когда Доу наконец устал терпеть и пригласил вас на свидание, Роллинс подкинул микрофон вам в рюкзак. Мы следовали за вами буквально по пятам, ну, максимум километра на три отставали и готовы были сорваться с места при малейшем подозрительном звуке. И, честное слово, если бы вы смирно позволили себя ударить и утащить в темный угол, мы с Роллинсом взяли бы Доу с поличным и не тратили бы сейчас время на глупые разговоры». За дверью чертыхнулись. Кто-то рванулся в кабинет, но его удержали. Тина мысленно сосчитала до десяти и только потом продолжила. «Вы хотите сказать, что я не должна была сопротивляться?» «Я хотел узнать, где он спрятал тело Эмми. А теперь вряд ли получится это выяснить. Да, мисс Мейнард, вы кругом виноваты». И, кстати, мы еще не поговорили о том, как умер, Доу. Меня это очень интересует. Перед глазами появилась золотистая пелена, а в ушах звон. Незаконно привлекать людей для участия в полицейских операциях. Тем более с риском для жизни. Я там чуть не умерла. Он мог меня оглушить, а мог просто убить на месте. Йорк криво улыбнулся. «Да ладно!» «Было бы о чем беспокоиться. Кошек бы пристроили по приютам, а ваша напарница заполучила бы, наконец, вместо коварной соперницы прелестного студента в рабство, как и хотела с самого начала. Бросьте, мисс Мейнард. Вам ли меня обвинять? Я не стоял за спиной с топором, чтоб заставить вас умчаться на свидание с Доу. Вы сами сделали это, без подсказок? Точнее, вас столкнуло беспросветное одиночество». Когда жизнь бессмысленна, человек инстинктивно пытается ее прекратить. Природа рациональна, знаете ли?» Тина даже не поняла, как это вышло. Раз, и кулак хрустнул, и боль отдалась в плече. Два, и Йорк опрокинулся со стула, своим прикрывая разбитый нос. Три, и дверь распахнулась, и на пороге показалась рыжая валькирия, Пэг О'Райли. «Если что, мисс Мейнард, у вас теперь есть личный фан-клуб», — сказала она. А Тина осела в кресло, сжалась в комок и расплакалась. Потом в кабинете стало очень тесно. Туда разом валилось человек десять в униформе, а он явно не был рассчитан на такое засилье копов. Высоченный толстый негр, понукаемый пэк, ухватился за кресло и вместе с Тиной выкатил его в коридор. «Куда ее?» Пробасил негр, предусмотрительно притормаживая на повороте. В архив? Не-не-не. У нас там не развернешься. Давай сразу на улицу. Замахала руками Пэк и забежала вперед, заглядывая Тине в лицо. Ты как, солнце? В порядке, выдохнула она прерывисто и попыталась спустить ноги на пол. Слушайте, спасибо огромное, я дальше сама. А сможешь? Негр остановился и скептически посмотрел на нее сверху вниз. Огромный, как гора, седой, черноглазый. «Сможет, сможет», — закивала рыжая валькирия и, ухватив Тину за запястье, выдернула ее из кресла. «Спасибо, Кит, очень выручил. Ты верни этому засранцу реквизит, а мы поболтаем на крыльце по-женски». «Куришь?» — повернулась она к Тине. «Нет». «Ведь кофе-то пьешь?» С подозрением осведомилась Пэк и, дождавшись кивка, потянула ее к лестнице. «Значит, поладим!» Ночная прохлада отрезвляла. Осточертевшие уже гортензии, синие и малиновые, влажные от росы, наклонялись к крыльцу, облизывали затылок и плечи. Ветер колыхал заросли у забора и дергал флюгер на крыше черной воды. Издалека доносилась музыка, Какая-то старая, но неузнаваемая из-за расстояния. Почти все окна в домах уже погасли. «Люди тут рано спать ложатся. еще одиннадцати нет, а все по койкам». Широко повела сигаретой ПЭК, словно очерчивая защитный круг, и стряхнула пепел прямо на порог. «И каждый верит, что уж с ним-то ничего страшного не произойдет. «Ты как, оклемалась?» Тина сгорбилась и подтянула колени к подбородку, словно обнимая со всех сторон свой стаканчик с спритерно-сладким кофе. «Насколько это возможно для человека, которого дважды попытались убить, а потом прилюдно унизили?» Рыжая насторожилась. «Первый доу? А второй раз когда?» «Ну, детектив Йорк был за рулем». Она сначала моргнула, точно не поняла смысла фразы, а затем рассмеялась. «А, ну, ясно. Натерпелась, в общем. Сильно на него злишься?» «Угу». Ответ прозвучал совсем глухо, точно утонул в кофе. «Не злись», — попросила вдруг Пэк, и голос ее смягчился. «У него есть причины, ну, быть таким. Все, что он о тебе говорил, он уже тысячу раз подумал о своей жене. и просто не может перестать думать». Йорк же тогда только назначение получил. Пропадал на работе с утками, а Эмми... Ей очень тоскливо было одной в незнакомом городе. Ветер со всей дури врезался в жестяной флюгер, обмотался вокруг него и бессильно обвис. Ночь стала душной, по-настоящему летней. На первом этаже черной воды начали гаснуть огни. «Он себя не простил, да?» «И вряд ли простит». Такой уж он человек. Пэк глубоко затянулась и выдохнула дым в ночное небо. А мучиться будут все остальные. Но, пожалуй, никто, кроме него, не смог бы вычислить Доу и переиграть этого осторожного подонка. Тина на секунду замерла, ожидая, что снова станет обидно, больно, тошно. Однако ничего так и не случилось. Внутри было спокойно словно что-то отгорело. «Ты считаешь, что это победа?» «Ну да. До умертв, ты жива. Сейчас тебе чертовски плохо, но это пройдет, как только очутишься в родных стенах. Тебя подбросить, кстати?» Перспектива оказаться, наконец, в уютном, безопасном месте в окружении кошек заставила сердце встрепенуться. «А как же допрос?» «Сбор показаний». — улыбнулась Пэк и щелкнула ее по лбу. — Не набирайся дурных привычек от Йорка. Отдыхай пока. Я напишу докладную ябедную и подам Элизе, то есть капитану Маккой. Тебе придется заехать пару раз, конечно. Но на сегодня хватит приключений. — Хватит приключений. Тине показалось, что это звучит божественно. Водила здоровенный внедорожник камуфляжной расцветки, новый, навороченный и явно раза в два дороже, чем даже автомобиль Биглов. Салон пропах запахом кожи, табака и шоколада. Ехала она аккуратно, плавно, из колонки шептал что-то сокровенное голос безымянной джазовой певицы, низкий и убаюкивающий, а в унисон еле слышно постановали духовые. Лоундейл проплывал за окном, скучный и сонный. И даже темные воды Кёнвальда не вселяли тревоги. Напротив, успокаивали. Словно беззвучно говорили «Теперь не бойся, мы рядом». Дом с репутацией издали радостно приветствовал хозяйку светлыми окнами. «Тебя точно не проводить?» Осторожно поинтересовалась Пэк, притормозив у ржавого почтового ящика. «Не стоит», — улыбнулась Тина, спрыгивая сначала на подножку, потом на дорогу. «Это, наверное, мисс Рошит. Я отдавала ей ключи». «Точно. Кошки же!» — понятливо кивнула рыжая. «Ну, тогда я тем более подожду. Не станет же она у тебя ночевать. А я ее подвезу. Мне все равно по дороге». Мисс Рошит была не одна, а в компании двух разбойников, разорителей холодильника и волшебников, укротителей кошек, и самых бесцеремонных детей Лоундейла и окрестностей. «Привет!» — ангельски улыбнулся Маркус, спрыгнув со стола, стоило хозяйке показаться на кухне. Кофемашина, определенно живая, булькала, наполняя всю кухню ароматом кофе. «А я тут пошуршал! Ничего?» «Это тянет на международную премию в области магии и колдовства?» ответила Тина, когда наконец нашла в себе силы говорить. «Как ты заставил работать эту рухлить? Покопался немного в механизме. Папка научил. Скромно потупился он и очень-очень быстро стрельнул взглядом в Уиллоу, которая с зачарованным видом пыталась гладить четырех кошек одновременно. Нить беседы она, тем не менее, не теряла и отреагировала мгновенно. «Мне бы такого папку!» «А правда, что ты человека убила?» «Цыц! Не говорите глупости, юная леди!» Строго заметила мисс Рошет. На коленях у нее мурлыкала главная недотрога дома, сама королева, распушившаяся вдвое против обычного. «Разумеется, мисс Мейнард никого не убивала!» Уиллоу вывернула голову под жутковатым совиным углом и сощурилась. «Но он хоть помер!» «Похоже, что да», — вздохнула Тина, сгружая рюкзак на стол. «Интересно, в этом городе есть хоть кто-то, еще не знающий о моем неудачном свидании?» «Если и есть, то через неделю таких не останется», — вздохнула мисс Рошит. «Детектив Йорк, к сожалению, не самый сдержанный человек, да и Оливейра, при всех его достоинствах поболтать любит» я бы вам советовала мисс мейнард взять отпуск хотя бы на неделю если получится маркус обиженно засопел а потом снаружи загудел клаксон и тина наконец вспомнила что на дороге у ржавого почтового ящика шикарный внедорожник до сих пор ждет пассажиров несколько больше чем рассчитывала Пэк, предлагая свои услуги мисс Рошит очень обрадовалась такому повороту событий и заторопилась к выходу со словами: Ну, хватит мне здесь изображать дуэнью при несовершеннолетних лавеласах. Уиллоу и Маркус последовали за ней, вроде бы каждый по отдельности, но без сомнений вместе. Тина проводила их до порога, да так и уселась там, спиной к открытым дверям. Эй, речное чудо с фиалками! Пробормотала она сонно, откидывая спиной на косяк. Альвильда тут же запрыгнула на колени, теплая и тяжелая. «Спасибо тебе. Тогда я не оценила, но это было круто. Вот реально круто!» Потом накатил сон, неодолимый и вязкий, как болото, только болото горячее и почему-то пахнущее цветами. Тина не помнила, как встала и добралась до дивана в гостиной, но проснулась она именно там, от судорожного трезвона. Надрывался телефон». «Ох, черт!» – вырвалось у нее. Часы показывали почти девять. Будильник, если извинил, то в спальне, катастрофически вне зоны досягаемости. «Кажется, проспала!» К ее удивлению, телефон так и не умолк. Кто-то был очень настойчив. Завернувшись в плед, Тина пересекла гостиную и сняла трубку. «Алло?» В трубке смущенно задышали. «Мисс Мейнард, простите», — произнес наконец телефон голосом Юрка, когда Тина собиралась уже нажать на сброс. «Я не хотел вас будить и вообще сожалею о вчерашнем. Но мне надо сообщить вам две новости. Очень важные, правда». Кошки, все шесть, таращились на нее из углов гостиной с одинаковым неодобрением в круглых глазищах. «Мисс Мейнард, говорите». «Вы только не волнуйтесь», – начал Йорк осторожно, с такими смиренными интонациями, что хотелось бросить трубку, отключить телефон и забаррикадироваться в доме изнутри, от греха подальше, потому что чем дольше вступление, тем хуже новости. «В общем, Грим провел вчера вскрытие, и, согласно заключению, Джек Доу к тому времени был мертв уже две недели». — И еще. Это зафиксировали камеры, значит, ошибки быть не может, хотя я не понимаю, как такое могло случиться. — В общем, он... ушел. На плечо словно бы легла рука, ледяная, невыносимо тяжелая. — Что? — Джек Доу ушел из морга, — повторил детектив Йорк, — после вскрытия. «На своих двоих, и чтоб я сдох, если понимаю, как он это сделал».